Микабур повел себя аномально. Надев пластиковые перчатки, теж натянула респиратор. Обычный больничный фильтр-респиратор, без электронной начинки, бог знает где добытой Амери. И приготовилась спускаться вслед за ним бабушкой-гагатом пошатающейся складной лестнице в темную, метровой ширины шахту. Химические люминофоры, которые каждый из них прицепил себе на пояс, Болтались при спуске, давая яркое, но прыгающее освещение. Надо признать, что за первые три дня Микабур показал впечатляющую пробивную способность. После того первого визита Амери с Гагатом приходили в гараж уже сами, причем всякий раз другой дорогой, раз в день проверяли результат и заменяли выработанные Микостержни на новые. Но те же опасалась, что бабушке придется разочаровать своего земного коллегу. Тот прямой тоннель заданного диаметра, который он хочет получить, существует пока только в планах на будущее. Черные стены шахты шли волной, и это было отнюдь не иллюзией от колеблющихся источников света. Шахта то сужалась, то расширялась случайным образом и норовила уйти в сторону. Окончилась она своего рода вестибюлем — устроенном а для складирования всяческого оборудования добравшись до дна те же выпрямилась и перевела дыхание а мире поднес палец к своей маске отсюда как можно меньше разговоров прошептал он те же гагат послушно кивнули свои наручные комы они оставили в запертой кладовке наверху и там же переобулись из обычной обуви в мягкие непро производящие шума домашние тапочки На носу тапочек Тэш были кроличьи мордочки, а бабушкины изображали котят. Похоже на маленькую месть со стороны Зуми за то, что ее послали по магазинам. Под подошвами тапочек пол казался странным, не жестким, а словно резиновым. Туннель, уводящий в сторону сквера, был достаточно широк, чтобы выпаймиться в полный рост, хотя бабушке все же приходилось наклонять голову. Лишь там, где он порой сужался, нагибаться приходилось всем. Что еще хуже, он извивался, причем явно случайным образом. Им дважды приходилось останавливаться и протискиваться в крутой изгиб. Все это больше напоминало не путешествие по туннелю, а ползание по гигантскому кишечнику. К вящему сходству в трубе начали образовываться аппендиксы. Большинство из них было не толще предплечья Тэш, хотя она совершенно не испытывала желания засунуть туда руку, в перчатки или без. Но Гагат не устоял и наглядно продемонстрировал ей такую возможность. Тэш скорчила ему физиономию. В очередном случайном расширении Гагат вдруг затормозил, и его глаза над маской засверкали. Амери увел бабушку вперед, чтобы та проверила до сих пор растущий конец туннеля, Он с раздраженным видом оглянулся, но, разумеется, не мог на них прикрикнуть. Два огонька люминофоров, покачиваясь, уплыли вдаль. «Вот», — шепнул Гагат, указывая люминофором на свой приз, или сюрприз, так как он решительно отказался заранее предупредить сестру, что за классную штуку нашел. Из стены, примерно на уровне пояса, торчала белесая ступня скелета. Тэш отпрыгнул и свирепо уставилась на своего нечетного братца. Чётные нечетные, все братья одинаковы. Этот явно находил забавным, что сестренка не может завопить, а только глотает воздух. Тэш сделала глубокий вдох, успокаиваясь, и решила, что невозмутимость станет с ее стороны лучшей местью. Что ж, этот бароярец нас точно не побеспокоит. Гагат хихикнул и вытащил из кармана куртки длинный складной стальной нож. Открыв его, он наклонился и ткнул острием в резиновую стену поблизости от ноги. После секундного сопротивления стена поддалась. «Ты что делаешь?» — напряженным шепотом поинтересовалась Тэш, когда тот принялся резать. «Через пару дней эта штука вулканизируется, и стены затвердеют», — шепнул тот в ответ. «Уже завтра мне такое без шума не провернуть. Сейчас или никогда?» «Вполне логично» хотя Тэш ничего не имела против никогда. Или, как вариант, с кем-то другим и потом. Гагат, обнаружив, что не в состоянии вытащить ногу скелета из стены даже после того, как обвел ее ножом, вырезал круг пошире. Едва он вытащил эту затычку, оттуда обильно хлынула земля. Тэш успела прикинуть, не пора ли ей бежать и в какую сторону, но поток иссяк. Гагат еще немного пошуровал рукой в дыре, Да так и застыл, засунув ее туда поглубже, с удивленным выражением на лице. — Там дальше пусто. — Может, другой туннель? — предположила Тэш. — Ведь как-то этот бедолага сюда добрался? Гагат снова опустился на колени и принялся рыть с собачьим энтузиазмом. И в собачьем же стиле. Он выгреб еще здоровенную кучу земли, согнулся и протиснулся в отверстие. Секунду спустя оттуда донесся его голос. — Вау! «Ты должна на это посмотреть. Ты ж сомневалась, что должна. Но не может же она отпустить младшего братишку исследовать опасное место в одиночку, верно?» Ответственность практически толкала ее вслед за ним. Она запихнула волосы под ворот куртки, натянула поглубже вязаную шапочку и пролезла вслед за гагатом. Полость, где он стоял, полусогнувшись, была небольшой. Воздух там был вонючим. Потолок поддерживали прогнувшиеся крепежные балки. Чуть подальше точно такие же балки валялись, выбитые на земле. Их покойника похоронил под собой обвал? Если и да, то очень давно, а то бы пахло тут куда хуже. Из земли скелет торчал примерно по пояс. Он лежал лицом вниз, выбросив руки перед собой, словно рыл землю с крюченными пальцами. К черепу прилипла небольшая прядь волос, но вся остальная органика распалась, включая и часть одежды. Ветхая синтетика сохранилась, а именно несколько тканых строп и большая часть чего-то вроде рюкзака, который костяные руки как будто выталкивали вперед. Одни металлические предметы проржавели и распались, другие до сих пор блестели, в том числе эмблемы с глазом, какие она уже видела у здешних избэшников и странные ожерелья на шее скелета. Тэш вытащила его. Это оказалась цепочка с металлическим жетоном на конце, где было выгравировано «Абеляр В». Незнакомая фамилия Простолюдина, СТС, наверное, расшифровывалась как «сержантское звание», плюс длинная строка цифр. «Кажется, это был бароярский солдат», — пробормотала Тэш. «Что он делал тут, внизу?» Она подняла глаза от своей находки и увидела, что Гагат открывает рюкзак. «Не трогай!» Свирепым шепотом потребовала Тэш. «А почему нет?» — спросил Гагат, откидывая клапан. «Я думаю, это бомба». Это остановило даже Гагата. Он поднес свой люминофор поближе и разглядел кучу сгнившей и не очень, но во всяком случае мертвой электронной начинки и еще более загадочную серую массу. «Э-э-э-э», э произнес он, слегка попятившись. Тэш запихнула цепочку в карман и подобралась взглянуть поближе. Серая масса, весом в несколько килограммов, спеклась в один ком, и в нее уходили старые провода. Какая-то разновидность пластита, — рискнула предположить она. Гагат наморщил лоб. И очень старая. Наверное, сейчас он уже распался. А может и нет. Хм. Из отверстия донесся испуганный шепот Амери. Тэш, Гагат. Гагат извернулся головой к дыре, пригнулся к земле и шепотом же позвал. Амери. Ты должен забраться сюда и посмотреть. Я же тебе говорил оставить эту ногу в покое. Да, но она ведет к целому парню. Ты же доктор, значит, сможешь нам сказать, когда он умер?» Через пару минут последовало несколько приглушенных ругательств, и Амери протиснулся в их импровизированный лаз. На его лице раздражение на безрассудных младших мешалось с любопытством. Наконец, всеми правдами и неправдами любопытство победило. Временно. Одетые в перчатки пальцы Америс запорхали над видимой частью останков, проверяя, надавливая, зондируя. «Без дополнительных сведений по Бароярской почвенной экологии точно не скажу», — прошептал он. «Но здесь внизу не слишком сыро. 20 лет самое малое, но не больше 40. Местный судмедэксперт, наверное, назвал бы дату точнее». Тут он, наконец, заметил рюкзак, к которому тянулись костяные пальцы. «О, черт, не прикасайтесь!» Гагат попытался состроить невинную улыбку, но из-за маски ее все равно не было видно. «Я же говорила!» — шепнула Тэш. «Оно, наверное, слишком старое, чтобы взорваться», — предположил Гагат. «Может, нам стоит, ну, попробовать взять образец на анализ?» Такой подход явно взывал к исследовательскому духу Амери, но он все же наклонился к дыре и прошептал. «Бабушка, ты лучший химик, чем я!» «Пластит со временем распадается?» «Некоторые разновидности — да», — донесся ее ответ. «А-а-а!» бесцеремонно отобрал у гагата нож, опустился на колени и осторожно попытался срезать с серой глыбы несколько грамм. За десятилетия эта штука явно затвердела. «А некоторые теряют стабильность», — договорила бабушка. Амери моментально прекратил свои попытки. «Я за то, чтобы оставить эту штуку в покое», — высказалась Тэш. «Или хотя бы вернуться сюда попозже, когда мы все закончим, если время останется». «Да», — согласился Амери, неохотно складывая нож. «Гагато он его не отдал, а тот не возразил». Из того же кармана Амери извлек игрушечный детский компас, очень простое аналоговое устройство. Он поднял люминофор повыше и, щурясь, вгляделся в дрожащую стрелку. «Интересно, куда он направлялся?» «Зависит от того, шел он или возвращался», — предположила Тэш. Амери вздохнул и убрал компас обратно в карман. «Мне нужно спуститься сюда и разметить карту вручную, метр за метром, чтобы мы не теряли времени, направляя Микабуру в ложном направлении. Еще раз». Сперва Амери, а потом они оба, извиваясь, выбрались обратно через свой нелегальный лаз и обнаружили, что бабушка стоит и ждет, сердито взирая на кучу земли. «Гагат!» ты должен будешь здесь прибраться, — указала она пальцем, — и тщательно, а то мы ее на ногах разнесем. И заделай чем-нибудь отверстие, которое ты прорезал, как только тебе это в голову пришло. — Ну, бабушка, там же мертвое тело. Если они тебе нужны, на Бароярских кладбищах таких полно, — без всякого сочувствия сказала она. В столь же антисанитарном состоянии кремация намного разумнее ну да как цитагандийский похоронный обычай. Оставив парней на уборку, бабушка жестом показала Тэж возвращаться. Амери, конечно, не заслуживал грязной работы, но определенно кому-то было нужно присмотреть за Гагатом. Пока они шли, Тэж с большой опаской разглядывала потолок. Не проседает ли он где-нибудь? Они вернулись в вестибюль, стащили с себя маски и перчатки. А в том конце туннеля что-то не так? Там обнаружилось инородное вкрапление, и Микабур разбежался в разные стороны, огибая его. Все четыре направления, в которых он пошел, для нас совершенно бесполезны. Мы заложили другой туннель. Вкрапление какое? Хм, я бы предположила ливневый сток. В любом случае, это труба округлого сечения, и по другую сторону стенки слышен звук бегущей воды. Так глубоко? Слой, в котором мы находимся, пролегает примерно на уровне поверхности реки, «Хотя этот сток не бароярская работа, слишком хорошо сделана. Наверное, его можно датировать временами девятой сатрапии». «Бабушка, а на туннель не схлопнется, как над тем бедным бароярским террористом?» «Ты же мысленно примерила это определение, пытаясь понять, насколько оно верно?» «Скорее всего, да. Но даже для террориста-смертника какая жуткая гибель!» Тэш нащупала в кармане идентификационный жетон и задумалась. Есть ли такое у Айвана Ксава? Среди его вещей она ничего похожего не видела. Через какое-то время да, безусловно. Бабушка хмурясь поглядела вдоль туннеля. Ты должна понимать, что идеально круглая труба — это, по сути, пара арок, взаимно поддерживающих одна другую, то есть крайне прочная конструкция. Я видела на земле, как арки, построенные из простых камней, — Пережили три тысячи лет, и это на тектонически активной планете. Но наш туннель не идеально круглый, он больше похож на кишку. Увы, да, к счастью, он должен простоять не века, а всего лишь неделю-две. Но что, если он на кого-нибудь обвалится? — хотела спросить Тэш. Однако бабушка уже полезла наверх по раскачивающейся складной лестнице. Тэш вздохнула и последовала за ее осторожно переступающими шлепанцами в виде котят.